Глава 13. Архипелаг Змии. Остров. Распутная Дева. Пираты Каменной Гавани по праву считаются одними из самых удачливых морских разбойников. Но есть в береговом братстве те, кто наводит страх не только в Лунном море и по берегам Великой реки, но и от самого побережья торговцев на севере и до бескрайнего океана на юге. Пираты с Архипелага Змии. Ужас всех торговцев и прибрежных городов-государств. А с архипелага больше всего любили красиво отдохнуть и потратить все до последнего медика в кармане. Вне зависимости от того, капитан это или недавно нанятый матрос. Таверные, бордели и гладиаторские ямы с радостью тянули золото с пиратов попроще. Капитаны и ветераны имели честь отдыхать вместе с известными адмиралами в более элитной обстановке. В роскошном замке, что расположился на вершине холма, раздавались веселые песни, громкие смех и ступ кубков, наполненных дорогим южным вином. Красивые женщины охотно подставляли свои прелести под руки самых удачливых морских волков, а приглашенные барды готовы были до утра играть на своих инструментах. Змеиных пиратов ненавидели и при любой возможности вешали на центральных площадях крупных городов при большом скоплении народа. Редко когда морским разбойникам получалось сбежать из плена. Последним счастливчиком был капитан Черкон, что вернулся на архипелаг не просто живым, а еще и с прибытком в виде трех кораблей и команды злых на торговцев бывших рабов. — Каменная гавань воюет с городами Лунного моря. Вот бы и нам пощипать торгашей! — мечтательно произнес седой пират, вытирая ткань рубашки грязные руки. «Не первый год, там уже давно нечего брать», — отмахнулся от него собеседник с вислыми усами. «В регионе образовалось новое королевство, как его? Миритар, у них еще король с серебристыми волосами. Сай, ледяной волк! ха ха я бы с него шкуру. Вчера торгаши продавали шкуру ледяного волка за тысячу золотых монет. Гогот пиратов перекрыл даже звуки музыки». «С серебристыми волосами, говоришь? Я всегда знал, что он далеко пойдет. А когда-то я предлагал единому волку место в своей команде», — рассмеялся капитан Черкон. «Расскажи, Черкон, нам всем интересно. Арк предлагает огромные деньги за его голову», — раздался мягкий голос с середины длинного стола. Король среди пиратов. Паст Дубовая бочка. Тот, кого удача поцеловала в макушку, любимчик морских богов и всех продажных женщин архипелага змеи. «Где Мономарк? Мы с ним сожгли весь портовый район и освободили наших братьев. А дело было так». Рассказ об освобождении капитана Черкона пираты слышали не первый раз, но в свете новых событий присутствие будущего короля Меритара заинтересовало даже бардов, привыкших к похвальбе местных вожаков. «Каменная гавань просит нас о помощи. Они недавно получили корабли от Скопии и хотят напасть на королевство. Разве нам нужны чужие проблемы?» Там же все побережье ограблено не раз и не два, а в пограничных баронствах сплошная беднота. В очередной раз махнул рукой веслоухий пират. «Поговаривают, у арка много проблем», — громко произнес капитан Черкон. «Я тоже слышал, как торгаши обсуждали недовольство подчиненных арку городов. Интересно, сколько золота в закромах у десяти семей? Зачем тогда нам резать бедноту? Сожгли порт, сожжем и весь арк, братья!» «Эй, красавица, налей мне вина, а я принесу из арка для тебя самое красивое жерелье!» Слова Черкона поддержали восторженным ревом, а паст недовольно скребился. Скопийский торговец дал денег совсем на другую цель. Но пираты с архипелага змеи уже приняли решение. И, конечно, дело было не в подручном зигона, вовремя передавшем туго набитый мешочек с драгоценными камнями капитану Черкону. Драконий хребет. логового клана Серебряных драконов. При мысли о логовых драконов все сразу представляют пещеру, в которой над златом чахнет гигантская летающая ящерица. Для белых и зеленых драконов это вполне естественно. Но для тех, кто большую часть времени проводит в форме двуногих, голая пещера, заваленная различным барахлом и желтым металлом, не самое удобное место для жизни. Логово клана Серебряных Драконов было создано несколько тысяч лет назад при помощи трудолюбивых дворфов. Жилые помещения внутри горы могли посоревноваться в удобстве с дворцом любого короля, при этом не теряя в плане функциональности и безопасности. Толерун, наследник главы клана, готовил молодых драконов к первому взлету. Ответственный момент, от которого зависит жизнь гордых владык неба, и тем страннее выглядела посадка драконицы. Если бы это был чужой дракон, стражи его сразу растерзали, несмотря на перемирие среди стаи. — А Астария, ты уже вернулась. Что случилось? — обнял свою сестру Толерун и отвел ее от любопытных драконов. — В этот раз как-то быстро. Я думал, увижу тебя не раньше, чем через пару циклов, пока очередное королевство не пришлет к отцу послов с дарами. Металлические драконы не считают всех смертных двуногим скотом и рабами. Некоторые из драконов уже встают на защиту обычных людей перед другими драконами и великим злом. Особенно на этом поприще отличились серебряные драконы. Вечные странники, несущие справедливость на своих крыльях. Порой даже болезненную справедливость. Я побывала на месте смерти нашей сестры. Варварский шаман проводил меня к хребту мира, где он видел Тису в последний раз. Усталым голосом произнесла Астария. Что ты узнала? Тису убили, а тело в истинной форме забрали, и убийцы разделали ее, как какого-то дикого зверя. Я видела это собственными глазами, использовав заклинание повтора. Слезы потекли из прекрасных глаз сестры, и Толерун едва сдержался от того, чтобы принять истинную форму. «Мы обязательно отомстим за нашу сестру, но сначала расскажи мне все». Рассказ о сыне Тисы, И основанном им королевстве не занял много времени, но заставил серьезно задуматься о талантах полукровки. «Я найду их, и они пожалеют, что появились на свет», — закончив рассказ, пообещала Астария. «Как мы поступим с Саем?» «Пойдем к отцу. Он должен сделать правильный выбор». «Взрослые и старые драконы — основы любого рода». Постигая магию или знания древних, Они удаляются в изолированные от внешнего мира пещеры. Глава клана Сорунил не был исключением, хотя часто прерывался из-за решения проблем сородичей. «Ревелакс сказал правду», — разнеслось эхом по пещере. «Что?» Тиса перед смертью успела родить ребенка, но кровь дракона в нем не взяла верх. «Это большая редкость, когда у драконицы рождается представитель другой расы, а не молодой дракон». — Значит, кровь отца была сильнее, — на автомате ответил глава клана. — Что ж, это многое меняет, но Ревелакс все равно в своем праве. — Ты позволишь убить собственную кровь? — возмутилась Стария. Закон есть закон. Тогда сделай так, чтобы он соблюдался, законник. — Брат, мы сделаем все сами. Пусть отец и дальше смотрят на воду, теряя своих родичей одного за другим. Стария, сверкая глазами, выскочила из пещеры с подземным озером, а вслед за ней нахмурившись вышел и старший брат оказавшись снова в тишине глава клана серебряных драконов скинул отрешенное выражение лица Саитанил, ты все таки решила дать родовое имя своему сыну тисарринт моя тесарринт почему ты ушла вновь сердце дракона пронзило боль утраты и всепоглощающая ярость Вода в озере закипела, а стены затрещали от бушующей мощи, пока дракон не успокоился, закрыв глаза. И лишь только Творец мог знать, что в этот момент происходило с душой Иссорунила. Великий лес. Аланор. Чтобы достигнуть руин столицы Империи, Карнитар предстоит пройти через множество препятствий. Забитые переселенцами дороги, разрушенный Мальбург с бесконечными войнами банд и, наконец, вот она, граница Великого Леса, где путников поджидают новые проблемы. Измененные животные, затерянные поселения лесных эльфов, поисковые партии дроу и культистов. Группа Мита Красавчика состояла из опытных авантюристов. Далеко не первый год они ходили вместе в подземный некрополь под Лакиром. Пока еще никто не жаловался на добычу, и с каждым годом они спускались все ниже и ниже, пока восставшая нежить не уничтожила половину старого состава. Предложение от нового мэра попробовать себя в древнем городе показалось Миту интересным, и он, посоветовавшись с остальными членами группы, согласился. Немало нетронутых руин скрывалось в тени могучего леса, но командир отряда авантюристов был неумолим. Главная цель впереди — не стоит размениваться на мелочи. Когда до Эланора по карте оставалось меньше одного дневного перехода, разведчик доложил о следах недавнего боя. Мид принял решение проверить поле боя, чтобы знать, что ждет его впереди. «Командир, здесь живой раб!» — доложил воин. «Сними с него ошейник и приведи ко мне». Некогда упитанный купец за прошедшее в рабстве время сильно похудел, от чего лишняя кожа свисала, а дорогой камзол весь был в прорехах. «Спасибо вам, спасибо, спасибо», — кланялся бывший раб. «Говори, кто ты такой, и что здесь произошло?» Дро устроили засаду на арабский караван культистов. Перебили темных жрецов, угнали рабов, а меня под грудой тел не нашли». «Эх, все из-за моей жадности. Пираты, настоящие безбожники, распродают живой товар на алтаре, поморщился купец. «Прошу прощения, ну а вы кто такие? На светлых паладинов вы не сильно похожи». Бывший раб быстро приходил в себя и с любопытством рассматривал членов отряда. моя группа авантюристов из славного города Лакир. Королевство Меритар». «Меритар? У меня есть важная информация для вашего короля. Продам за недорого. Правда, очень важная». «Нашему королю никогда, Резко замолчал и тут же скомандовал Мид. «Жрец, читай молитву защиты от зла!» Вибрация амулета заставила красавчика быстро принять решение и подготовить своих людей к бою. Отряд культистов с призванными низшими демонами окружал авантюристов, и Мид молился всем богам, чтобы умереть раньше, чем он попадется в руки темных жрецов. Чертыхнувшись, Мид использовал свиток волны огня и, действуя по инструкции, сразу же активировал амулет помощи. Надежда на то, что рядом будет еще одна группа авантюристов из Лакира практически нет, но чем боги не шутят? Группа магов-исследователей, сбежав от гнёта магистра Гарона, надеялась подольше отсидеться в Великом лесу, изучая древние руины, поэтому меньше всего ожидала поймать сигнал на амулет помощи. Из пяти магов лишь Катрина имела достаточный боевой опыт, остальные редко вылазили из библиотеки. Девушка, пережив нервный срыв от разрыва с королем, через несколько недель пришла в себя с желанием резко поменять свою жизнь. И вот сейчас Катрин, направив жезл, выпустила смертельный туман в сторону культистов, не забыв накинуть на себя заклинание защиты. У нее была хорошая школа в отряде наемников и личный учитель, которого она считала лучшим магом в мире. Демоны и культисты — не тот противник, с кем можно расслабиться, поэтому вскоре спутники Катрин один за другим упали на листву с порванными глотками. Бой проходил на высокой скорости, но она уверенно отражала атаки противника. К большому удивлению, волшебница отряда авантюристов тоже еще держался. Правда, без помощи Катрин лежать бы им рядом с магами. Использовав личный резерв свитков, волшебница покончила с противником, и к ней направился смазливый парень в короткой кольчуге и с полуторным мечом в руке. «Леди, я благодарю вас за помощь. Меня зовут Мид Красавчик, и, признаюсь, я влюбился в вас с первого взгляда. Как я могу к вам обращаться?» — Маг полного ранга, Катрин. Еще недавно я согревала постель королю, а теперь меня соблазняют оборванцы в глухом лесу. Как же я низко скатилась. — Стоит признать, у ледяного волка хороший вкус, — усмехнулся Мид. Вижу, вы потеряли своих спутников вы, скорее всего, не знаете, что делать дальше. А мне нужна опытная волшебница в отряд. Четвертая часть добычи будет ваша. но так как? По рукам? — По рукам, красавчик. Холодный снежный эльф остался где-то далеко, а впереди Катрин ждут приключения в команде авантюристов. Кто знает, может, она снова вернется к молодому королю, либо найдет новую любовь. Мид, как будто услышав мысли волшебницы, задорно ей подмигнул, а значит, жизнь налаживается.